Фарук. Фарук, дух полюса, капризен и своенравен, как избалованный ребенок. Его память настолько слаба, что он записывает все свои мысли и решения в блокнот, который носит за ним референт. Но мощь его психических сил огромна. Он никогда не пытался обуздывать их, и поэтому волны энергии, которые он излучает, вызывают сильнейшую головную боль у окружающих. Фарук, как и все духи семьи, божественно красив, но такой неживой красотой словно высечен из мрамора. Он часто пребывает в апатии и абсолютно ко всему безразличен. А В нем живет лишь одно неугасимое желание – расшифровать книгу и раскрыть тайну своего прошлого.